Глава 7. Эпиграф Так, может быть, это лиходейство врага? Джон Рональд Руэл Толкин Во паразит! — искренне возмутилась простодушная Ольга, выслушав рассказ подруги. Во змей! А с виду весь такой из себя! Да, такие они и есть! — философски вздохнула Эльвира. Чем благороднее кажется с виду, тем обиднее обнаруживать, что перед тобой всего лишь очередной козел, которому до смерти хочется задрать тебе юбку, ради чего он готов рассуждать о возвышенном хоть несколько суток подряд. — А как же твой возлюбленный? — подделала ее Кира. — Он, по крайней мере, долго не рассуждает и к подобным вопросам подходит с простотой и откровенностью, против которых невозможно устоять. И вообще он милый и смешной. — Постой! — удивилась Ольга. «Ты что, до сих пор крутишь с Джаком?» «Нет», — засмеялась Кира. «Но она нашла себе кое-что очень похожее. Только потрудись об этом не болтать, а то Эльвира скрытничает». «Видишь ли», — пояснила Эльвира, — «этот парень, он не благороден, не знатен и не богат. Он обычный бедный с улицы. Узнают наши дамы, они меня засмеют». «А это не Плакса случайно?» — развеселилась Ольга.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 — Я так, для смеху сказала. Я и не думала, что вы вообще знакомы. — Нет, Диего мне говорил, что у Плакса тоже есть дама в столице, поэтому они сюда вместе наведывались. Но я даже предположить не могла, что это ты. Ты просто сказала про бедного барда, и он мне сразу на ум пришел. Тем более они с Жаком и правда чем-то похожи. Болтуны и разгильдяи. Неодобрительно согласилась Кира. Совершенно непонятно, что Эльвера в них нашла. Подруга хотела было что-то возразить, но Ольга поспешно вставила, чувствуя, что тут что-то не так. — Подождите. Выходит Плакса знаком с его величеством? Повисла неловкая пауза. Затем Кира, похватившись быстрее всех, объяснила. — Да, они встречались. Шелар застал его в комнате Эльвиры, вернее, подстерег, поскольку придворные дамы ему настучали, что к Эльвире ходит загадочный мужчина, которого никто не может засечь и Шелар заподозрил, что это какой-нибудь шпион. Но потом они познакомились, Шелар понял, что этот Аболтус совершенно безопасен, и с тех пор они общаются. Вот почему Диего на него кричал, когда Элмар пришел, а он начал говорить, что уже со многими познакомился. Вспомнила Ольга. Он не знал, что король плакса уже застукал. Кира, а дальше-то что было? Жак говорил, вас там чуть не поубивали. Жак вечно все переувеличивает. — поморщилась Кира. — Мы сами почти справились. Когда подоспела охрана, там уже делать было нечего. Александр действительно один из лучших бойцов континента, и чемпионский венок носит по праву. Хотя, должна заметить, ума у него все же... шалар его расколол, не напрягаясь. — Я так надеялась, что этот фингал под глазом удастся списать на неизбежные издержки битвы. Не на тебе. Он же только спросил. Неужели нельзя было соврать что-нибудь правдоподобное? Да мало ли что можно удариться, когда уклоняешься сразу от трех противников. Единственное, что от Александра требовалось, это не теряться и делать вид, что он прав. А он, как маленький, тот же состроил такую морду, что слова уже не понадобились. И теперь из-за этого придурка наш военный союз против Мистрали накрывается одним местом, не говоря уже о том, что Шелар по-настоящему расстроился и обиделся.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 — Напрасно, — сердито добавила Кира. Ей было бы не лишне пообщаться с кентаврами. Может, наконец нашла бы осадное бревно своей мечты. — А что тебе сказал его величество? — спросила Эльвира, уводя разговор от больной темы. Кира нахмурилась еще сильнее. — Ничего. — Как? Совсем ничего? Или ты имеешь в виду, что он с тобой перестал разговаривать? Вчера он весь вечер молчал ушел на балкон с трубкой и сидел до самой ночи. Больше ни слова, представляете? Пока шли все эти разбирательства с Хероном, он ругался, даже обращался ко мне с вопросами, будто ничего не случилось. А как только мы остались наедине, замолчал. Я думал, он меня сейчас отчитывать станет, как школьницу, а он просто ушел. И я сидела, как дура одна, и не знала, что делать. — А ты, как обычно, — развела руками Эльвира. Нет, чтоб подойти, приласкаться, прощения попросить. Тоже сидела и молчала. Это так на тебя похоже. Я не знала, что сказать. Как-то неловко было подходить, а потом не заметила, как уснула. Он пришел на ночь или ушел спать в другое место, — поинтересовалась Сильвира. А может, вообще не стал спать? — предположила Ольга. Пришел, обнял, прижал, поцеловал, но все молча. Заговорил только утром, но вчерашним так ни слова и не сказал. Попросил, чтобы я посидела здесь, пока его не будет, а куда едет, даже не объяснил. Зачем-то выдернул из Ольгиных объядей бедного Диего и поволок с собой. «Мне тоже непонятно», — вздохнула Ольга. «Он нас позавчера мариновал до утра. Я уж не рада была, что поперлась на этот пляж. Ужас! Вопросов немерено, одно и то же по три раза. Форменный допрос». — Значит, так надо, — ступилась за короля супруга. — Он специалист и знает, что делает. И совершенно напрасно твой Диего так распсиховался. Никто его не подозревал в чем-то неподобающем. Шелар просто пытался выяснить, как он вычислил убийцу. — Бесполезные попытки, — не унималась Ольга. — Нево Величество сам привык все на свете вычислять и считает, что все делают это так же. А как Диего может объяснить что-то, если это просто чувствует? Бедняга сам себе не может объяснить, как у него это все получается. А зачем он сегодня понадобился королю? Его величество хочет потаскать хромого гостя по горам, чтобы тот его проконсультировал насчет особенностей стрельбы по живым мишеням? Вряд ли, — качнула головой Кира. Скорее всего, Шилар хочет показать ему Александра. Хирон вчера высказал предположение, что его король не совсем в своем уме. Боится, не поколдовал ли кто над ним. Собрался даже каких-то специалистов пригласить, чтобы обследовать Александра. А Шелар считает, что эти господа могут сговориться и дружно его обмануть, лишь бы избежать скандала и разрыва союза. Поэтому он и потащил туда твоего Диего, чтобы тот попробовал их прослушать и выяснить правду. Но зачем мой дорогой супруг при этом спровадил меня, до сих пор не понимаю. Неужели думать, что Александр опять привяжется? Ерунда какая.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 — Нет, — отозвался товарищ пассионарио, утирая под солпа. Фу, еле дотащил. Его мне специально по заказу привезли. — Это что? — недоуменно вопросила Кира, рассматривая несуразный зеленый предмет, больше всего напоминающий кляксу. — Столик, — пояснил Плакса. — Зачем он тебе? — Это не мне, это вам. — Подарок. Я же вам на свадьбу так ничего и не подарил. «Вот, дарю. Сделайте в своей гостиной ремонт и поставите новый столик. Он как раз впишется». Кира с Эльвирой подозрительно переглянулись. Затем Эльвира неуверенно спросила. «Ольга, ты действительно находишь эту вещь симпатичной?» «Конечно!» — уверенно ответила Ольга любое с шедевром. «Чудесный столик, авангард и полный сюр. Я бы такой сама купила, если бы они где-то продавались»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 — Конечно, — убежденно ответил бедный Барт. — Если уж ему так лякса на стене понравилось, то столик и подавно. Я увидел нечто подобное во время моих скитаний по другим мирам и сразу подумал, что Шилару это придется по вкусу, а тут выпала возможность такую вещицу достать. — А дырка в нем на кой? — неодобрительно поинтересовалась Кира. — Для красоты. — Боюсь, такое понимание красоты мне недоступно. — покачала головой королева. — Поскольку с этой дыркой посередине твой подарок больше похож на сральник, чем на стол. Но если Шелару действительно понравится, пусть стоит, потерплю. Только скажи ради всего святого, неужели вся мебель нашей гостиной будет выглядеть так же? Я тогда голову Жаку откручу за его новые идеи. — Нет, не переживай, — утешил ее плакса. — С дырками там ничего больше не будет. — А действительно, где Кантер? Король забрал его с собой в Эгину, — пожаловалась Ольга. — А, ты же еще не знаешь, что у нас тут было. Позавчера какой-то гад приперся на пляж, чтобы убить его величество. — Как? — ужаснулся Барт, одним прыжком перебираясь со столика на спинку ближайшего стула. — Не знаю, наверное, отравой. При нем нашли шприц с какой-то фигней. Мэтр его забрал на анализ. Странный шприц. Вместо цифр на делениях не пойми, что написано. «Не наши цифры, не ваши руны. Закорючки какие-то. А вчера покушались на Элвиса и на Александра. Еще какую-то там бабушку перепугали, а у хинского императора артефакты из дворца сперли. Теперь его величество весь в хлопотах и делах. Ты же знаешь, его хлебом не корми, дай что-нибудь порасследовать». Затем и Диего, наверное, утащил, чтобы тот ему помог. «Вот так! Сижу в своих горах и не знаю, что на свете делается».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 когда он занят, так что вы ему сами передайте, чтобы не сильно удивлялся, когда обнаружит, что драконы человеческим голосом заговорили. «А что с ними случилось?» Тут же заинтересовалась королева. Шилар мне говорил, что драконы в принципе не способны воспроизводить звуки человеческой речи. Как же они могут разговаривать?» Толик с ними как-то по-своему поколдовал, и они теперь все понимают и разговаривают. Вернее, они, как и раньше, рычат по-своему но мы их понимаем, как если бы они разговаривали. Так же, как мы Ольгу понимаем, а она нас. Точнее, объяснить не смогу. Я в школе змеиного глаза не силен. Вроде как этим заклинанием пользуются, чтобы понимать язык животных. А Толик его к разумным существам приспособил. Похоже, эльфийская магия по сравнению с нашей шагнула далеко вперед. Ольга тактично промолчала, выслушивая вдохновенные отмазки неисправимого в рунишке плаксы. Пусть себе сочиняет. Не объяснять же Ее Величеству, что Толик еще в первый вечер знакомства с драконами пообещал подарить этой сладкой парочке по простенькому однодорожечному лингодекодеру, чтобы и сами не мучились, и людям головы не морочили. Кира с Эльвирой, которая в эльфийской магии смыслили не больше, чем Ольга в однодорожечных лингводекодерах, тоже не стали развивать тему и позволили Плаксе от нее уйти, чего, собственно, и требовалось. Мгновенно позабыв о драконах, эльф без всяких плавных переходов продекламировал свежесочиненный санет, воспевающий несравненную красоту Эльвиры. Не обратив внимания на то, что его возлюбленная ничего не поняла, вдохновенный сочинитель трепетно облабызал ее ручку и тот же забрался смыться. У него, дескать, появилось наиважнейшее и наисрочнейшее дело к мафии. Свой «подарок» он, судя по всему, намеревался оставить прямо посреди комнаты.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 Что Хирон, возможно, тоже не испытывает особой радости, находясь в тесном помещении, заставленном мебелью, да еще и в таких холодных широтах, как Поморье или Лондра. Но разве он хоть раз выражал свое недовольство? Надо быть терпимее Мориган. Джоанна, которая собиралась тоже высказаться по поводу того неприятного факта, что коллега Хирон собрал всех в столь неблагоустроенном месте, все-таки промолчала.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 Но это вовсе не значит, что они мне нравились. С ледяной вежливостью ответствовала задетая за живой волшебница, испепеляя его взглядом, от которого простой и смертный свалился с обширным инфарктом. А твое последнее поручение, кстати, выглядит как издевательство. Скажи, ты сам придумал подсунуть мне для исследования этот шприц или кто-то надоумил? — Морриган, что ты говоришь? — встревожился хирург.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 Теперь перестань ругаться и скажи, что ты там обнаружила. Действительно что-то серьезное или какая-то ерунда. Это важно, ведь если мы ошиблись, получается, охрана ни за что убила невинного человека». «Ты не мог сразу сказать?» — обиделась Мориган. «Сей предмет нашли у того предполагаемого убийцы, которого засекли невидимым на пляже?» «Разве я тебе не объяснил?» «Брось прикидываться». Можно подумать, ты действительно забыл. Хотел по-тихому замять это дело, если вдруг окажется, что там не было ничего стоящего. А было?» Мориган вздохнула, нахмурилась и тщательно поправила завернувшееся кружева на подоле. Затем, глядя куда-то вниз, мрачно сообщила. «Было. И даже больше, чем ты можешь себе представить. Кому-то твой король по-крупному перешел дорогу, уважаемый коллега.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 В данном случае, кажется, предполагался вампир, но ручаться не могу. Обычно процесс длится от 10 часов до нескольких суток. Данный препарат был рассчитан на почти моментальный эффект. Для неспециалистов поясняю, необходимая доза была превышена настолько, что полноценный действующий вампир при этом не получился бы. По замыслу загадочных недругов, жертва должна была превратиться не просто в нежить, а в уже упокоенную нежить. То есть в результате мы бы имели живописное зрелище и дохлого вампира в придачу. В пассивном состоянии эликсир безвреден для живого человека, пока не будет активирован при помощи магии. Этот препарат был рассчитан на... Мориган сделала паузу, без особой надобности поправила ожерелье и тяжело вздохнула. Словом, он был настроен на меня, на мою силу, мою ауру. Расклад понятен? «Еще бы!» присвистнул мэтр Аллен. Ну и наворочено, чтобы им силу потерять. Это ж надо додуматься. Ночью прислать на пляж невидимку со шприцем, чтобы тот вколол предполагаемой жертве этот пассивный эликсир. Понятное дело, в разгар любовных подвигов бедняга бы и не почувствовал укола. А даже если бы и почувствовал, то не обратил бы внимания. В общем, сколько сложностей, и все ради одного красивого момента чтобы, когда во время обещанной официальной процедуры прекрасная Мориган магически пощупает его величество на предмет идентификации, он тут же превратился бы в вампира и умер, не успев ничего возразить. Представляете, как эффектно это бы выглядело? Хотел бы я знать, кто же такую изящную комбинацию задумал. — Ты совершенно прав, Аллен. Комбинация изящная и придумана что надо, — задумчиво покачал головой мэтр Истра. Но мне гораздо интереснее, кто мог быть техническим исполнителем этой гениальной задумки, потому что, поверь, придумать такое любой неглупый человек может. А вот для того, чтобы изготовить подобное зелье, нужен некромант такого уровня, что даже не представляя, кто бы это мог быть. Насколько я знаю, в нашем мире таких мастеров практически не осталось. Как? А матреса Мориган? Хитро прищурился Аллен. Мориган, не надо! поспешно вмешался Хирон, предугадав реакцию матреса на эту милую шуточку. Он пошутил. И шутки у него дурацкие! согласился Силантий. Надо же такое придумать! Мэтр и стран скрыл усмешку, не желая разуверять наивного коллегу, и добавил Матреса Мориган, конечно, кое-что знает о темных искусствах, поскольку это действительно являлось семейной традицией. Но самостоятельно изготовить такое сложное зелье она бы не смогла. Так же, как и любой из нас. И я не знаю, кому это по силам. Насколько мне известно, в наше время секрет изготовления пассивного варианта эликсира трансплутации полностью утрачен. Даже обычный, большая редкость. Все верно, мрачно сообщила Мориган. Ее прекрасное строгое лицо при этом невольно передернулось, словно от боли. Такие вещи охотно и очень квалифицированно изготовлял мой ненаглядный сволочный братец, единственный в истории магистр некромантии 12 ступени, условно покойный коллега Скорон. Он же и изобрел пассивную форму эликсира, если кто не знает, случайно в процессе своих вечных поисков бессмертия. Над поляной повисла тяжелая давящая тишина. Потрясенные магистры то ли не могли найти слов или не решались их произнести. Первая не выдержала Джоанна. «Что значит «условно покойный»?» – спросила она, понимая, что больше этого никто не спросит, так как все остальные старшие и более опытные маги, видимо, знали, о чем речь, а молодой Ален, которому еще не было двухсот, вряд ли решился бы задать вопрос первым. Канонические тексты утверждают, что Вельмир умертвел с корона. Разве это на самом деле не так?» Мориган, который был адресован вопрос как к единственному следующему человеку и непосредственному очевидцу, промолчал. Вместо нее ответил мэтр Истран. «Видишь ли, когда речь идет о магистре некромантии, понятие «умертвить» всегда остается условным и в некотором роде спорным. На тот момент, о котором так красочно толкуют канонические тексты, Скорон был живым человеком, Но никто не даст гарантии, что после смерти он не продолжил свое существование в ином мире. Мертвый некромант не обязательно должен смиренно лежать в своей могиле и тихо разлагаться, как происходит по законам природы. Он вполне способен мыслить, двигаться и активно действовать, оставаясь мертвым. Это и имело в виду матресса Морига. — А где он в таком случае был 300 лет? — неодобрительно поморщился Али. Сидел в мечтательных раздумьях и червячками любовался. А потом вдруг вместо того, чтобы первым делом кинуться завоевывать мир или свернуть шею своей любимой сестрицы, почему-то решил испортить жизнь бедному королю Шилару, которого даже не знал. Вариант же, что он нанялся кому-то на службу, мне кажется наименее реальным. Ты, Мориган, лучше попробуй вспомнить. У него были ученики? Пороюсь в памяти, составлю список, и мы проверим вздохнула Мориган. Молитесь всем богам, в каких верите, чтобы это действительно оказался только через чур смышленый ученик и не более. Кстати, вспомнил Ален, все в тех же канонических текстах, насколько я помню, говорится, что Скорон обещал вернуться. А Вельмир, в свою очередь, прежде чем кануть в неизвестность, тоже обещал, что если вернется с корон, то восстанет и он. Ни у кого случайно нет каких-либо известий,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 вернуться к этому вопросу и заняться им подробнее а пока дорогая мориган верни мне этот шприц и поведай занимательную историю о том как хитрый элвис провел своего коварного племянника а также как этот самый племянник дошел до жизни такой добавил ален об этом я расскажу вам позже когда все подробности будут известны пообещала мориган протягивая руку и доставая из воздуха небольшую серебряную коробочку Вот шприц и стран. Только обращайтесь с ним осторожно. Я простерилизовала, но мало ли что. Лучше голыми руками его не брать. А насчет племянника. Элвис уверен, что за Томасом кто-то стоял. Этот кто-то его и надоумил, и поддержал, и спланировать помог. Сам принц Томас не настолько умен и хитер, чтобы организовать покушение на дядюшку. Но своих таинственных советчиков он так и не назвал. Умер в первые же сутки. Очень загадочным образом. По-вашему, можно ли отравиться, пребывая без сознания? — Не знаю, — хмыкнул Ален. Я не специалист, тебе виднее. Но какая разница, живой он или мертвый? По-моему, с мертвыми тебе намного проще. Или ты все ломаешься? — Какой-то зануда, — недовольно отозвалась Морриган. Ну что ж, должна признаться, Томас так и не встал, несмотря на мои старания.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 кто-то из наших коллег напрочь забыл о совести и порядочности, предоставляя магические услуги кому не попадя. Джоанна стойко выдержала косые взгляды Алина и Мориган, после чего заметила. А почему бы не предположить, что кто-то из наших коллег сам всем этим и руководит? Может быть, мы кому-то здорово надоели, и некие молодые конкуренты решили покончить с нашей монополией, вершить судьбы мира занятия заманчивое, «Желающие всегда найдутся!» «Джоанна!» — сочувственно заломил седые брови Херу. «Я понимаю, ты пережила сильное потрясение. Тебя чуть не убили, но делать из этого такие выводы... Кстати, с этим делом твой внук разобрался?» «К сожалению, я тогда погорячилась», — вздохнула волшебница. «Из этого придурка уже ничего не вытянешь, даже если его убить». Он сидит, пускает слюни и глупо улыбается. Установили только, что это наемный убийца, известный несколькими удачными операциями именно с магами. А вот кто его нанимал, мы уже не узнаем. Проклятие! Если бы я не перепугалась, просонок! Если бы ты не спала, он бы к тебе не забрался. Утешил ее мэтр Истран. Обязательно дождался бы, пока уснешь. Так что не стоит себя винить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 «Помнится, об этом уже был разговор. Вот как раз и повод подвернулся. Пора бы, а то, получается, подлунная империя так и осталась в изоляции от остального континента». «В следующий раз пригласим», — пообещал мэтр стран. «А пока нам, наверное, следует быть бдительными. Особенно Алину и тебе, Силантий, хотя этого от тебя все равно не добьешься. У вас еще ничего не произошло, значит, вполне возможно готовиться»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 Недовольно поморщился мэтр Истран. И он уже ни для кого не в дикую. Мне он попросту надоел. Мофей с ним водится, а он учит мальчишку всяческому непотребству. Да, безобразник он изрядный, согласился Силантий. Довести ли совету до состояния, когда у нее кончаются слова, это вам не ручку скушать. А что он делает в нашем мире? Ты с ним общался? Довольно кратко. С ним не о чем особенно общаться. Это обычный праздный повеса, как большинство эльфов. В нашем мире он в основном развлекается. Если кому интересно, это отец принца Орланда. «У Орланда оливковый отец?» — изумился Силантий. «Как это может быть?» «Я помню Орланда, поддержал его Херон. «Не может быть такого. По всем параметрам, если его отец в самом деле эльф, то он должен быть белокожим брюнетом. — Он такой и есть, — согласился мэтр стран. Силанти не доглядел, как всегда. — Я его очень хорошо разглядел, — возразил Силанти. У меня была возможность. Толстый оливковый, блондин с рыжинкой, но уж никак не вороной. Может быть, это не тот эльф? — Тогда подозрительно много эльфов мелькает в окрестностях последнее время, — усмехнулся Ален. «Уж не грядет ли второе их пришествие?» «Только одного я не понимаю. Как эльф может быть толстым?» «Ну, он не чистокровный эльф, а помесь с человеком», уточнил Силанти. «И не то чтобы совсем толстый, просто крепенький такой, в кости широк, щёки что у хомячка, и брюшко уже имеется в его-то годы». «Он молодой?» «Да мальчишка совсем, где-то от 30 до 40. Очень на человека похож, только уши острые да кожа оливковая. Сразу в глаза бросается. «Скажи-ка, Силантий!» — подал голос Херон. «А как это вышло, что ты его не только заметил, но и рассмотрел в подробностях? Неужто драконы на свете вымерли?» Чепун тебе на язык!» — рассердился Силантий. «Что ж я, по-твоему, совсем слепой? Или настолько не от мира сего, что ничего вокруг не замечаю?» «Все-таки мне тоже интересно», — поддержал кентавра мэтр Истран. «При каких обстоятельствах вы познакомились?» «Дело было так», — начал поморский мать. «Шел я по коридору и наткнулся на лесовету с им Классическая сцена, каких я видел немало. Принцесса пристает к брату с претензиями, что его кошки в очередной раз полакомились ее птичками. А он молчит и пожимает плечами».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 только лицо удивленное сделало. А чтоб смолчала Лисовета, это ей сначала язык надо вырвать. Она тут же отстала от пафнутия, поскольку сама уже видела, к чему идет разговор, и переключилась на мальчика. Не буду приводить в подробностях, сами понимаете, что ничего приятного Совета им сказать не могла. Пьяницы, бездельники, гуляки, куда катится мир, если такие непотребные обултусы наследуют косах и тому подобное.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 и не поддадутся они на соблазны, ибо воспитаны, как подобают. Ален весело хихикнул, прокомментировав таким образом последнее утверждение. «А сей веселый юноша!» продолжал Силантий, немало не смутившись, смелил Лисавету любопытным взором и поинтересовался у их высочеств. «Ребята, а что это за крыса? Та самая тетка, что всех тут достает?» Лисовета обиделась на крысу и тетку, «Совершенно несправедливо обиделась», — вставил Айленд, продолжая хихикать. «Чего она правда обижаться?» «Не перебивай, пожалуйста». Итак, так после этого совета с милой усмешечкой заметила, что, дескать, как же она сразу не поняла. Эльфам ведь не обязательно девиц подавай. Они и с юношами с успехом занимаются тем же самым. Вот уж не думала ее высочество, что ее племянники... Смеетесь... Бедные племянники чуть сквозь пол не провалились, однако связываться с мстительной тетушкой все же поостереглись. А вот их приятель, которому бояться было совершенно нечего, без колебаний ввязался в словесный поединок с Лисоветой и немедленно вопросил, «А это ваша тетя? Она по жизни такая дура озабоченная? Или просто со мной какие-то ищет?" Ответ он тут же услышал, что, дескать, просто непостижимо, Как такие толстозадые и уроды ухитряются считать себя интересными для противоположного пола? Что несказанно развеселило эльфа, который тут же сделанным удивлением воскликнул. Ну надо же, старая облезлая макака еще и не дотрогай прикидывается, цену себе набивает. «Извини, Силантий», — с интересом уточнила Мориган, хитро покосившись на Джоанну. «А что такое макака?» «Не знаю», — пожал плечами тот.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 но надо было срочно угомонить нету, а также провести с юными принцами небольшую воспитательную беседу. В общем, когда я закончил, милый юноша уже исчез. А Василий и Кондратий объяснили только, что его зовут Тулев, и что их познакомил Мафей. Само собой, Пафнутий не поведал вообще ничего, отделавшись непонятным кивком и пожатием плеч. Вот мне и хотелось бы узнать, откуда Мафей берет этих эльфов. Он отыскал свою эльфийскую родню... — Я у него спрошу, — пообещал мэтр Истра, — что-то действительно поголовье эльфов в наших краях множится с каждым днем. Или совету свою угомони, наконец, а то я ее познакомлю с одним симпатичным молодым человеком, после общения с которым речи оливкового эльфа покажутся ей безукоризненно почтительной. — А если ей и этого будет недостаточно? — ставил хирург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 Не мог опередить ее и объяснить Зиновию ситуацию? Не мог. У Арау началась кладка, и... И без тебя она никак бы не обошлась. С каких пор драконьихе нужны помощники, чтобы снести яйцо? На кой ты там нужен был? Скажи честно. Тебе просто очень хотелось посмотреть. И ты помчался, забыв про все на свете, и бессовестно наплевав на то, что королевское семейство на грани скандала. Силантий.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 Это утверждают 92% всех обвиняемых в мире. Коллега, ты не находишь, что это до непристойности банально? — Конечно, — спокойно согласился Херон. Однако ,3 — Однако 0,3% из них оказываются правы, и мне бы не хотелось, чтобы его величество было в их числе. — Наоборот, — возразила Морриган, — тебе бы хотелось, чтобы он оказался среди них. Тогда ты с чистой совестью найдешь ему оправдание». Я не ищу оправдаю. Мне просто не нравится его поведение в последние пару дней. А раньше оно тебе нравилось? Или хочешь сказать, что до сих пор не знал, зачем твой дорогой мальчик катает дам на колесницах? Морриган, перестань поминать старое, — подал голос мэтр стран. Тем более Нона но сама напрашивалась. И чтобы отказаться от соблазна, надо было быть или намного глупее, или намного умнее, чем его величество Александр. Тем более стараниями Александра в кое веке хоть одна из ландрийских принцесс будет красивее сушеного гриба и сможет нормально рожать детей. Тем более вы с Элвисом хорошо и качественно с ним поквитались, так что пора бы уже успокоиться. А что касается вчерашнего, то и мне поступок Александра кажется полностью неадекватным и вызывает сомнения.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 Шелар мне вчера сказал, что эта история кажется ему каким-то нагромождением нелепостей», вздохнул мэтр Истра. «Я с ним полностью согласен, поскольку он, как всегда, подошел к вопросу разумно и никакой логики в происшедшем не нашел». «Действительно, если кому-то пришло в голову рассорить двух королей, сведя одного с женой другого, то зачем тогда все остальное, стрелы, засада в роще?»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 Но я его должна сначала проверить. А касательно всего остального, Шилар ничего не придумал? У него две версии. Либо это были запасные варианты, либо мы имеем дело с несколькими силами, у которых разные интересы, и то, что они оказались в один день на одной дороге, всего лишь случайное совпадение. Не такое уж и случайное, возразил Херонг.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 вздохнула Морриган, так и знала, что это спихнут на нас со Страном. «Мы будем вам помогать», пообещал Силантий и добавил, проигнорировав ехидную усмешечку коллеги Аллен. «А ты, Стран, не забудь узнать у Мафея про того оливкового эльфа». «Постараюсь», пообещал мэтр Стран. «А сейчас, коллеги, позвольте откланяться. Я обещал сопровождать его величество» при осмотре места происшествия. Он уже 20 минут ждет у Элвиса и, наверное, недоумевает, отчего я так опаздываю. Да и мне хотелось бы оба эти места осмотреть на предмет магического присутствия. Ощутимый привкус магии во всех нехороших делах, творящихся в последнее время. Мне очень не нравится. Когда облачко телепорта полностью рассеялось, Ален печально покачал голову. Мне тоже многое не нравится, без тени насмешки произнес он. Скажи, Херон, Шилар действительно так вспылил, что ударил Александра? Нет, я его остановил. Но он был очень близок к этому и очень разгневан. И что ты об этом думаешь? Разве это похоже на Шилара? Распускать руки, да еще при такой толпе свидетелей? Я знаю, задумчиво погладил бороду Кентар.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 потому что королева Кира подбила ему глаз, вместо того, чтобы с радостью упасть в его объятия. Ты не подумал об этом? Если кому-то нужно было сделать двух королей смертельными врагами, то зачем бы этому кому-то привораживать одного Александра? Ведь существует масса парных видов любовной магии. Зачем вызывать в нем влечение, лишенное взаимности, и рисковать срывом операции, если можно заколдовать обоих и иметь гарантию успеха? Два варианта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 «Втаить что-то от Шелара?» «Сомнительно. Впрочем, как и все остальное. Ладно, давайте проверим, а потом поглядим. Пойдем, Джоанна». Произошедшее действительно было странным и на самом деле казалось нагромождением нелепостей. Однако ломать голову над всеми этими нелепостями было бесполезно и глупо. Поэтому Джоанна не стала строить гипотез, а решила подождать и посмотреть, Порядки ли драгоценная психика Его Величества Александра? Когда Хирон перенес их Салином во дворец, оказалось, что запланированный осмотр придется на некоторое время отложить. Один из придворных телепортистов, беспомощно топтавшийся у дверей королевской спальни, при виде Хирона горестно возгласил, что он ничего не мог поделать, и в подтверждение своих слов столь же горестно воздел руки к потолку, как бы призывая этот самый потолок в свидетели. С чем, прорычал почтенный Хирон?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 И внимал речам некоего присутствующего здесь же сказителя, которого не было видно за высокой спинкой кресла. Однако при внезапном появлении трех придворных магов молодой король растерялся так, словно его застали за чем-то неподобающим. "Приветствую вас, господа", очень неуверенно произнес он, приподнимаясь. "Что-то случилось?" Сказитель прервал свое повествование и завернулся в кресле. "Кто там пришел?" Спросил он, выглядывая из-за спинки, и, обалдевшая от с изумлением опознала в нем того самого наглого мистролица, который совсем недавно устроил ей незабываемую прогулку в лабиринт и которого она с радостью бы удавила своими руками без всякой магии. Он тоже узнал матресу с первого взгляда и рывком вскочил с кресла, угрожающе сжав единственный здоровый кулак. Если бы не вмешался Хирон, Через секунду в гостиной было бы весело и тесно. Но старый кентавр, мигом сообразив, в чем дело, отточенным движением ладони выставил между готовыми к битве противниками один из своих коронных щитов. Джоана с некоторым сожалением увидела, как ее безукоризненная игла страха размазалась об этот щит, опоздав всего на долю секунды и не нанеся никакого вреда цели. А цель шарахнулась в сторону, словно намеревалась уклониться. Не самый лучший способ уйти от иглы, но кто их знает, этих неклассических? Вдруг ему бы хватило и этого. Тот же поганец Макси, какой непосредственный был маг, все же с отбивал стрелу духа, легко гасил синюю сеть, а иглу страха и вовсе ловил в кулак, как некоторые особо выдающиеся специалисты ловят дротик. «Прекратите немедленно!» — строго сказал Херон. «Что за непотребство?» Зайдевать поединок в чужом доме, в присутствии короля, да еще не сказав ни слова, чтобы предупредить окружающих. Молодой человек, извольте убрать оружие. Я все равно не разрешу вам нападать на моих гостей. Интересны у вас гости, почтенный мэтр, язвительно заметил Нахал без особого почтения. Однако пистолет все же спрятал. И когда только выхватить его успел. Не ожидал увидеть вас в такой компании. — А уж как для меня все неожиданно, — не осталось в долгу Джоана увидеть вашего короля выпивающим с убийцей. — Немного ли ты знаешь для обычной бандитской шмары? — ядовито ответствовал мистралиец, видимо, стремясь таким образом позлить противницу, раз уж подраться не удалось. — Извольте все замолчать, — повысил голос Херон, отчего комнату слегка тряхнула, и на столе зазвенела посуда. Или я сейчас повешу здесь завесу безмолвия? Джоан, сядь! Вы тоже присядьте, юноша. И если кто-то раскроет рот без моего разрешения, он очень об этом пожалеет. Теперь, Ваше Величество, извольте объяснить, что вы здесь делаете? Я... Александр слегка смутился. Я позволил себе нанести визит Ее Величеству Кире, чтобы еще раз извиниться за вчерашнее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 Так что никто плохого не подумает. Мы очень мило беседуем с этим достойным кабальеру, и я бы попросил позволить нам продолжить. Мне хочется услышать окончание истории о четырех возничьих танка и их удивительной собаке. Ваше внезапное стремление к знаниям, конечно, похвально, согласился Херон, сделав вид, будто поверил. Однако историю вы дослушаете в следующий раз. Сейчас же попрошу вас вернуться в свои апартаменты лечь в постель и предоставить моим коллегам возможность вас обследовать. Его Величество заколебался, подозрительно изучая Джоану, затем метнул быстрый вопросительный взгляд на сказителя, и тот немедленно скорочил в ответ зверскую рожу, отрицательно качнув головой. — Вот ведь мерзавец! — только и успела подумать Джоанна. — Неужели подобает воину так мелочно и паскудно гадить даме, пусть даже ты ее не очень любишь? — Я не согласен, — решительно заявил Александр, уже с откровенной неприязнью с на матресу. Не позволю этой женщине в меня заглядывать. Я ей не доверяю. — У вас есть на то основания? — разгневался Хирон и обратил свой взор на местролийца, но тот только одобрительно кивнул. — А вы тут чего кривляетесь? — Вы запретили мне говорить, — напомнил Нахал. И раз уж вы сами ко мне обратились, позвольте сказать, что я не советую ни его величеству, ни вам лично связываться с подобными особами. Почему вы вдруг решили, что кто-то будет следовать вашим советам? Ему я доверяю, — подал голос король, — поскольку у меня есть на то основания, и вы сами знаете, какие именно. Ее же вижу в первый раз. А мне доверять у вас есть основания? Посуда на столе звякнула повторно, и Александр замялся. «Интересно», — подумала вдруг Джоанна, вспомнив, как он всегда оглядывался на Шелара на Международном совете. «Собственное мнение у него хоть в чем-то бывает?» «Уж поверьте мне, мэтресу Джоану я знаю лучше, чем ваш самоуверенный гость». «А что?» — не смолчал мистралец. «Вас она сканировала? Для галдианских бандитов или еще для кого?» — Я по-прежнему должна молчать, — не стерпела Джоанна. — Желательно, — рыкнул Херон. — Мы с истраном тебе неоднократно советовали хоть немного сортировать клиентов и не оказывать услуги всем без разбору. Изволь пожинать плоды собственной беспринципности и не строить из себя оскорбленную добродетель. А вы замолчите. Подумать только. Я до сих пор считал, что существо более наглое и непочтительное, чем Гиппократ, Сложно даже вообразить, какое скудное у меня воображение. Ален, забирай Его Величество домой и работай один, а мы здесь немного пообщаемся. Когда Александр и Ален исчезли в телепорте, почтенный хирон поудобнее устроился на кушетке. А теперь я хотел бы услышать правду, уже более спокойно заявил он, обращаясь к мистролицу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 что при всем желании не сможет ничего рассказать никаким посторонним особам. Итак, его величество искал здесь королеву Киру, и, как я полагаю, вовсе не с целью принести ей извинения. По своих целях он мне не сообщил, но очень нервничал. «Кстати, вы в курсе, что ваш король маленько того?» «Вы тоже это заметили?» — мгновенно подобрел Хирон. «Ничего бы ему не подобрить!» Паршевец сказал в точности то, что почтенный мэтр хотел от него услышать. Вот Жуана даже появилось подозрение, что их с нам пытаются красиво и качественно надуть, поскольку сама она ничего патологического в Александре не заметила, за исключением неоправданного замешательства и попыток выкручиваться. А что? С Хирон останется разыграть целый спектакль со множеством действующих лиц. Говорят, он в молодости очень долго увлекался классической драмой или комедией. Точно времен его молодости уже никто не помнит, поскольку помнить некому, ведь этот почтенный господин старше даже мэтра из страна и Мориган. Конечно, обманывать безнравственно, но если под угрозой доброе имя короля, союз с Сартаном, да просто с шаларом ссориться не хочется. «А?» — спохватилась она, не сразу заметив задумчивости, что к ней обращаются. «Что?» — Нет, Херон, я этого не заметила. Извини. На глаз никакой патологии не видно. А от более глубокого обследования его величество отказался. Так что ничем тебя порадовать не могу. Разве что Ален что-нибудь нащупает. На твоем месте я бы не особенно доверяла мнению дилетанта. — Что, до сих пор не успокоишься, что тебе надавали по шее? — тут же вставил местролеец. — Да уж, действительно, Хирон ошибался насчет Гиппократа. А если серьезно, Мэтр Херон, она и не могла ничего видеть. На момент вашего прихода он уже успокоился. То есть, заинтересовался Хирон, его навязчивая идея носит приступообразный характер. То проходит, то появляется. От чего же это зависит? Не знаю, пожал плечами мистралец. По крайней мере, честно. И не выступал бы, если не знаешь. Вы с ним не дрались?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 Сказал ему, что Кира уехала в Артан и скоро вернется, а потом занял болтовней на отвлеченные темы. Интересно! усмехнулся Херон. Какими отвлеченными темами можно занять Александра, которого за всю жизнь невозможно было ни разу усадить за книгу? Теми, которые ему интересны! усмехнулся в ответ Кулачный бой, фехтование и гонки колесниц. А вы сами что-то в этом смыслите? — улыбнулся Кентар. В кулачном бое с а вот матресса подтвердит. В фехтовании не особенно, но знаком с некоторыми выдающимися мастерами. В колесницах не с вообще, зато на днях услышал занятную историю о приключениях танкистов и собаки, и его величество проявил к ней непонятный мне интерес. — Хорошо, что вы его увели, а то история длинная, а я не помню ее до конца. — Кстати, хотите совет? Если хотите проверить вашего короля на предмет любовной магии, пригласите лучше Азиль. Она такие вещи чует мгновенно, еще и вылечит заодно. И разболтает по всему Артану, фыркнула Джоанна. Возразить Нахал не успел, так как в гостиную ворвался сияющий Ален, и с порога весело возгласил. Что, все переругиваетесь? А я, между прочим, второй час тружусь, чуть не полысел от напряжения.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 Полагаю, задерживать далее Мэтреса Джану нет смысла. Благодарю тебя, Джану, и прошу прощения, что отнял у тебя время. Пусть Ален проводит тебя, если ты не возражаешь, поскольку у меня есть еще несколько вопросов к этому кабальеру». Матреса с трудом заставила себя промолчать, но желание удавить проклятого мистралийца с новой силой посетило ее. И она запоздала пожалела об обещании данном коллеге стран. Впрочем, у нее еще оставалась надежда при случае шарахнуть над лица чем-нибудь несмертельным, но ощутимо неприятным.